Но вдруг, точно искра, блеснуло в голове Буланина тревожное опасение, и даже сердце у него заекло от испуга. А что если его испортили, передавая из рук в руки? Вдруг растащили картинки или погнули что-нибудь. Тогда Грузов обратно ни за что уже не примет. Он поспешно, дрожащими руками, поднял крышку своего столика и, поддерживая ее головой, стал осматривать фонарь. Нет. Все в порядке. Трубка немного расходится по спаю, но это так и было. Все слышали, на все отделение можно заслаться. И картинки все в целости, двенадцать штук. Вот еще и лампочку надо осмотреть. «Что это вы там у себя в столике делаете?» Вдруг услышал Буланин тоненький голос Пещерского. Он вздрогнул и быстро опустил крышку. Козел медленно подходил к нему с самым ласковым выражением лица, то собирая в кулак свою густую бороду, то распуская ее веером. — Я... я ничего, я ничего не делаю, право, ничего, — залепетал Буланин. — Что у вас там? Покажите! — сказал козел, делая внезапно строгие и мутные глаза и кивком головы указывая на парту. — Право же, ничего, батюшка, ей-богу, ничего, я просто я книжку искал! Бормоча эти несвязанные слова, Буланин крепко держался за края крышки. Но козел с настойчивым, хотя и мягким усилием, потянул ее вверх и вытащил волшебный фонарь. — Так, это вы говорите ничего, а еще божитесь. Божиться вообще нехорошо, а для прикрытия лжи и подавно. Я вам здесь слово божие объясняю, а вы в игрушечке и краетесь. — Нехорошо, очень нехорошо. «Очень-очень нехорошо!» «Батюшка, позвольте, отдайте! Батюшка, я никогда не буду больше! Отдайте, пожалуйста!» Взмолился Буланин. «Сын мой!» — произнес козел, делая вдруг свой голос необыкновенно нежным, его влажные глаза опять стали кроткими. «Сын мой! Я с удовольствием отдал бы вам вашу вашу штучку. Она мне ни на что не нужна. Но!» На этом «но» козел повысил голос и прижал ладони к груди. «Но подумайте сами, имею ли я право это сделать? Могу ли я скрывать ваши дурные поступки от лиц, коим непосредственно в ваше воспитание?» «Нет!» — он широким жестом развел руки и с негодованием затряс бородой. «Я не могу принять этого на свою совесть!» «Положительно не могу! Нет, нет и не просите! Не могу-с!» В зале резко и весело прозвучала труба, играющая отбой. Воспитанники высыпали из всех четырех отделений шумный беспорядочный гурьбой. В течение десяти минут переменки, полагавшейся между двумя уроками, надо было успеть и напиться, и покурить, и сыграть целую партию в пуговки и подзубрить урок. Густая толпа обступила большую медную с тремя кранами вазу, наполненную водой. Около этой вазы всегда была привязана на цепи тяжелая оловянная кружка, но ею обыкновенно никто не пользовался. Каждый нагибался к одному из кранов, брал его в рот и, напившись таким образом, уступал свое место следующему. Второклассники, наполнив Капернаум и разбившись там на кучке, курили под прикрытием сторожа, поставленного у дверей. Буланин не выходил из отделения. Он стоял у окна, заделанного решеткой, и рассеянно, с стесненным сердцем, глядел на огромное военное поле, едва покрытое скудной желтой травой, и на дальнюю рощу, видневшуюся неясной полосой, сквозь серую пелену августовского дождя. Вдруг кто-то закричал в дверях. «Буланин! Здесь нет Буланина!» «Здесь!» Что нужно? обернулся тот. Ступай скорее в дежурную, петух зовет. Батюшка нажаловался. Не знаю, должно быть. Они между собой что-то разговаривают. Иди скорее. Когда Буланин явился в дежурную, то петух и козел одновременно встретили его, покачивая головами. Петух кивал головой сверху вниз и довольно быстро, что придавало его жестам укоризненный и недовольный оттенок, а козел покачивал слева направо и очень медленно с выражением грустного сожаления эта мимическая сцена продолжалась минуты две или три буланин стоял переводя глаза с одного на другого стыдно совестно мне за вас совестно заговорил наконец петух так то вы начинаете учение и уроки закона божия вы как бы сказать развлекаетесь «Игрушечками занимаетесь, вместо того, чтобы ловить каждое слово и, как бы сказать, запечатлевать его в уме, вы предаетесь пагубным забавам. Что же будет с вами дальше, если вы уже теперь, э, как бы сказать, так небрежно относитесь к вашим обязанностям?» «Нехорошо, очень нехорошо» подтвердил козел, упирая на О. «Не пустит в отпуск», — решил в уме Буланин, и петух, как бы угадывая его мысли, продолжал. — Собственно говоря, я вас должен без отпуска оставить. — Господин капитан, — жалобно протянул Буланин. То — То-то вот, господин капитан, на первый раз я уж так и быть не стану лишать вас отпуска. Но есть еще раз что-либо подобное. помните. «В журнал запишусь, взыскание наложусь, под арест посажусь. Ступайте!» «Господин капитан, позвольте мой фонарь?» «Нет, фонаря вы больше не получите. Сейчас же я прикажу дядьке его сломать и бросить в помойную яму. Идите!» «Як... Яклич... Пожалуйста!» Просил Буланин со слезами в голосе. «Нет и нец, Идите!» Или вы желаете?» Тут петух сделал голос строже. «Чтобы я действительно, как бы сказать, оставил вас на праздник в гимназии, Вступайтесь. Буланин ушел. Справедливость требует сказать, что петух не сдержал своего слова относительно фонаря. Четыре года спустя Буланину по какому-то делу пришлось зайти на квартиру Якова Яковлевича. Там, в углу гостиной, была свалена целая горка игрушек, принадлежавших маленькому карлуши единственному чаду петуха. И среди них Буланин без труда узнал свой злополучный фонарь. Он содержался в образцовом порядке и, по-видимому, мог рассчитывать на почтенную долговечность в бережливом немецком семействе. Но сколько горьких, ужасных впечатлений вызвал тогда в отроческой памяти Буланина, вид этого невинного предмета. Шестой урок в этот день был настоящей пыткой для новичков. Они совершенно не могли усидеть на месте, поминутно вертелись и то и дело с страстным ожиданием оглядывались на дверь. Глаза взволнованно блестели, пальцы одной руки нервно мяли пальцы другой, ноги под столом выбивали нетерпеливую дробь. Со всех сторон вопрошающие лица оборачивались к лопоухому Страхову, сидевшему на задней скамейке. У него одного во всем отделении были часы, вообще запрещенные в гимназии. И Страхов, поднимая вверх растопыренные пятерни и махая ими, показывал, сколько еще минут осталось до трех часов. Общее волнение до такой степени сообщилось Буланину, что он даже позабыл о несчастном фонаре и о связанных с ним грядущих неприятностях. Он, так же, как и другие, суетливо болтал ногами, тискал ладонями лицо и судорожно ерошил на голове волосы, чувствуя, как у него в груди замирает что-то такое сладкое, немного жуткое, от чего хочется потянуться или запеть во все горло. Ну вот раздаются звуки отбоя. Все вскакивают с мест, точно подброшенный электрическим током. Как бы ни был строг и педантичен преподаватель, как бы ни был важен объясняемый им урок, у него не хватит духу испытывать в эту минуту выдержку учеников. «Благодарим тебе, Создателю!» — читает на ходу, с трудом пробираясь между скамейками сельский, но никому даже и в голову не придет перекреститься. С хлопаньем открываются и закрываются пюпитры увязываются веревками книги и тетради, которые нужно взять с собою, а ненужные, как попало, швыряются и втискиваются в ящик. Молитва кончена. Двадцать человек летят, сломя голову к дверям, едва не сбивая с ног преподавателя, который со снисходительной, но несколько боязливой улыбкой жмется к стене. Из всех остальных отделений одновременно вырываются эти живые, неудержимые потоки, сливаются перемешиваются, и сотни мальчишек мчатся, как стадо молодых здоровых животных, выпущенных из тесных клеток, на волю. Прибежать в спальню, надеть мундир, шинель и кепи, разложенные четуху, и заранее по кроватям отпускных, дело одной минуты. Теперь остается пойти в дежурную, где уже сидят все четыре воспитателя, и явиться петуху. «Господин капитан, честь имею!» «А почему у вас пуговицы не почищены?» Ах, эти проклятые пуговицы! Опять нужно бежать в спальню, оттуда в умывалку. Там на доске всегда лежат два больших красных кирпича. Буланин быстро и крепко трет их один от другой, потом обмакивает, мякоть ладони в порошок и так торопливо чистит пуговицы, что обжигает на руке кожу. Большой палец делается черным от меди и кирпича, но мыться некогда, можно и после успеть. Господин капитан, честь имею явиться. Воспитанник первого класса второго отделения Бу. «А, почистились? Хорошо-с! А за вами пришли или прислали кого-нибудь?» О, Господи, опять ожидание! Вот мука! В чайную залу, примыкающую к дежурной, то и дело выходят снизу из приемной дядьки и громогласно взывают воспитанников. «Свергин! Егоров! Пожалуйте, за вами приехали! Бахтинский в приемную!» «Неужели обо мне забыли дома?» — шепчет в тревоге Буланин но тут же же пугается свои мысли. «Нет, нет, этого быть не может. Мама знает. Мама сама соскучилась. Ну вот, идет снова дядька. Теперь уж, наверное, меня». Сердце Буланина от ожидания бьется в груди до боли. «За Лампаревым приехали!» – возвещает дядька равнодушным голосом. Это равнодушие кажется Буланину оскорбительным, почти умышленным. Это он нарочно так. Видит ведь как мне неприятно и нарочно делает. Наконец нервное напряжение начинает ослабевать. Его заменяют усталость и скука. В шинели становится жарко. Воротник давит шею, крючки режут горло. Хочется сесть и сидеть, не поворачивая головы, точно на вокзале. Все кончено, все кончено, с горестью думает Буланин. Я самый несчастный мальчик в мире всеми забытый и никому не нужный. Досадные слезы просятся на глаза. Дядька выкликивает все новые и новые фамилии, но появление его уже не вызывает нетерпеливого подъема всех чувств. Буланин смотрит на него мутными, неподвижными и злобными глазами. И вот, как это всегда бывает, если ждешь чего-нибудь особенно страстно, В ту самую минуту, когда Буланин уже собирается идти в спальню, чтобы снять отпускную форму, когда в его душе поднимается тяжелая, удручающая злость против всего мира, против петуха, против Грузова, против батюшки, даже против матери. В эту самую минуту дядька, от которого Буланин нарочно отворачивается, кричит на всю залу. «За Буланином приехали! Просят поскорее одеваться!» и уже на этот раз голос дядьки кажется буланину неумышленно равнодушным а веселым сочувственным даже радостным